Слова 13. Перешагнуть через себя. Крышка регенерационной капсулы с тихим шипением отъехала, позволяя мне выбраться из нее. Который раз я уже тут? Десятый? Двадцатый? Сотый? Не знаю, как-то вначале не задумывался о том, чтобы подсчитывать, а потом... потом уже стало совершенно безразлично. Я когда-то думал, что наша учебка в реале — это ад, но как же я ошибался? Оказывается, это было всего лишь преддверие ада. Настоящий ад находится в этой реальности, в простеньком на первый взгляд форпосте номер 51723, у обычного с виду старичка. Я тут, наверное, познал все грани боли. Сломанные кости, порванные связки, травмы, трещины в костях, гематомы на все тело. Это все я ощутил на себе, раз за разом попадая в регенерационную капсулу. Местные медики уже давно на меня ставки делают, а именно на время, через которое я снова попаду к ним. Прошло всего две недели с того момента, как я согласился на это издевательство над собой, но я уже сейчас проклинаю свое решение. Этот старикашка, похоже, решил испытать все свои садистские наработки. Мой день начинался с прохождения полосы препятствий, и все бы ничего, но 80% этой трассы находилось на высоте от 5 до 12 метров над землей. Сама полоса препятствий представляла из себя 120 миниатюрных островков, которые мало того, что находились на разной дистанции друг от друга, так еще и на разной высоте. Причем способ, каким можно перебраться с одного островка на другой, постоянно был разный. Сначала приходилось прыгать на разную высоту и дистанции, перебегать по узким рейкам, пытаться изогнуться буквой «зю» в прыжке, чтобы проскочить сквозь небольшое фигурное отверстие в вертикальной стене. Вплоть до того, что нужно было пробежать по вертикальной стене метра три, или вися на тоненьких поручнях и раскачиваясь на них, перепрыгивать с одного на другой. Но это была первая неделя. А начиная с восьмого дня моих тренировок, к полосе препятствий добавились подвижные элементы, которые пытались скинуть меня с высоты. Еще добавились гравитационные аномалии, где сила притяжения могла резко измениться в диапазоне от одной десятой же до трех. «Я уже даже боюсь представить, что он придумает на третьей неделе». После такой своеобразной разминки начиналась стрелковая подготовка, в которой основное внимание уделялось винтовкам и пистолет-пулеметам, что и неудивительно, особенно если учитывать список оружия в комплекте «Серафим». Но я все равно попытался убедить Саныча о расширении списка оружия, с которым я тренируюсь. Мы минут сорок тогда бодались. В итоге я выбил себе еще одно оружие, но на радостях даже не обратил внимания на то, что он согласился при условии, что выбор оружия останется за ним. Так я по собственной, так сказать, инициативе получил после стрелковой подготовки еще и занятия с парными клинками. Хотелось сначала высказать все, что я думаю, но вспомнив, как недавно сам же его тыкал носом в договор, решил не буянить. Тем более смоделированный из нанитов инструктор, который заодно был испарен к партнерам, был очень хорош. Зато я теперь точно знаю, что если увижу противника с небольшими полуметровыми клинками, то ни за что не подпущу его к себе ближе, чем метров на десять. Не, лучше пятьдесят. Да ну нафиг, лучше сразу в километре от себя накрыть артиллерией. Так вот, последним пунктом в моей дневной тренировке были логические задачи и техники самоконтроля. Этим пунктом моей подготовки Саныч хотел хоть немного повысить значение моей характеристики разум, а то, по его заверениям, я периодически веду себя как малолетний ребёнок. За эти две недели было всего три полноценных рейда на отработку полученных навыков. Зато я на них практически отдыхал, как физически, так и морально. Нагрузка в рейдах была просто смешная по сравнению с полигоном Саныча, да и моя группа в такие моменты выдавала мне огромное количество информации. Кто хвастался своими достижениями в тренировках, кто жаловался, что у него не получаются некоторые приемы или техники. А я, слушая поток этих слов и излияний, просто морально отдыхал. Больше всего удивила Ирала. Я ведь так и не решил, кого мне из нее развивать, оставив выбор за ней. Буквально за три дня, помыкавшись по форпосту и собрав кучу разной информации, она выбрала для себя три основных направления, которые ей нравятся. Причем ее совершенно не волновало, что они не особо состыкуются между собой. Первое, что ее заинтересовало, это программирование. Огромный по объему расчета, написание длиннейших кодов, ну и, что неудивительно, азарт взлома чужих программ, стараясь обойти все прописанные там системы защиты. Когда она мне это сказала, я не особо обрадовался, но и не возражал, потому как хороший хакер мне в команде действительно был нужен. Выбило меня из и другое с первый рейд она явилась с просто огромной снайперской винтовкой крупного калибра. Мало того, что сама винтовка весила почти 20 килограмм, так еще и отдача там просто бешеная. Вот только я упустил из внимания то, что она андроид с искусственными мышцами, поэтому она могла стрелять с нее даже на весу, не прекращая движения. А на мой вопрос, что она собирается противопоставить противнику в ближнем бою, она молча пробила кулаком дыру в бетонной стене. Последним, что меня смутило, стало ее увлечение строением разных монстров, так что теперь основной разделкой на трофеи занималась тоже она. Тем более, что мы, учитывая ее силу и подвижность, решили потратить достаточно существенную даже для нас сумму и купить ей рюкзак системой 20 миниатюризации и компенсации половины веса. Потратились мы на этот рюкзак просто ужасно. Мало того, что нам его пришлось заказывать и ждать почти неделю, так на одни только благодарности у нас ушло почти 5 миллионов. Но зато благодаря ему мы узнали одну маленькую особенность Иралы. На нее не действует серверное ограничение Оказалось, что этот рюкзак требовал 68-го уровня для использования, при том, что сервер всем отображал уровень Иралы как 27-й. Но она спокойно его надела и без всяких проблем использовала полный функционал. Карфаер, когда узнал, все порывался упросить Иралу попробовать запустить какой-то древний механизированный боевой доспех, который, судя по его оговоркам, больше напоминал робота метров шести высотой. Основным его аргументом было то, что этот доспех требует пятисотый уровень, и есть все шансы, что Иралы это ограничение не коснется. Вот только Саныч быстро охладил его пыл, сообщив, что его уже пару лет как разобрали на запчасти для изучения. Лицо Карфаера надо было видеть в этот момент. Вроде здоровый такой мужик, боевой офицер. а Выражение лица, как будто у ребенка отобрали очень вкусную конфету, которую он даже успел чуть-чуть лизнуть. В общем, эти две недели ни для кого скучными не были. Так, нужно собрать мысли в кучу и уже выбираться из регенерационной капсулы. Что, собственно говоря, я и сделал, сразу же направившись к шкафчику, где лежала моя одежда. Сделав пару шагов, обратил внимание, что у меня мигает конверт входящей почты. «Отправитель Александр карфер Текст письма. Зайди ко мне. Есть разговор». Ну, раз просят, то почему бы и не зайти? Тем более у меня прям строгого расписания тренировок нет. Поэтому, одевшись и выйдя из медицинского блока, сразу направился к коменданту в кабинет, где застал его нервно тыкающим пальцем в работающий широкоформатный планшет. «Наконец-то пришел!» Даже не поздоровавшись, начал он. Хоть Саныч и не согласен, но из-за ряда факторов нам придется отправить тебя на получение профессии раньше. Не закончим твою подготовку. Насколько раньше? Сегодня вечером в 19 часов отправляется очередной конвой к шестому уровню. Ты поедешь вместе с ними. А мои ребята? Можешь взять их с собой, это особой роли не играет, а в конвое места на всех хватит. Что-то ты темнишь, Алекс. Он, подтверждая мои слова, отвел взгляд в сторону. Судя по всему, он и сам не в восторге от этой затеи. Меня прям любопытство съедает. Что же могло такого произойти, что они резко поменяли свои планы? Ладно, я ведь согласился играть по их правилам. Значит, вечером придётся ехать. Но пару моментов надо уточнить. Куда мне надо добраться и каким способом я это сделаю? Тебе нужно добраться до 10 уровня и попасть в институт профессии. Только там тебя могут сделать с Курфайфером. Для облегчения пути с тобой поедет наш человек. С ним я тебя познакомлю перед отправкой». «Хорошо. Я тогда пошёл собирать остальных и готовиться к выезду». «Волтер, ещё одну!» Не дал он мне сразу уйти и, немного помявшись, добавил. «Там наверху не верь никому!» Я на это заявление только и смог что поднять брови, создавая из своего лица один большой вопросительный знак. «Поверь, там ещё тот гадюшник, где большинство спокойно продаст родную мать, если ему это будет выгодно!» Кивнув, показывая, что я его понял, вышел из кабинета. Ну что ж, посмотрим, насколько этот гадюшник отличается от привычного мне в реальном мире. Хм, как-то даже немного неправильно себя чувствую. Я уже давно не воспринимаю альфарим как простую игру, можно сказать, уже вжился в местный мир. Но всё равно тот старый мир называю реальным. Ничего, подготовлюсь как следует и прорвусь вниз, а там найду Алену и, наконец-то, разберусь, что же тут происходит. Вот только как же это тяжело, спокойно тренироваться и заниматься разными сопутствующими делами, когда тот единственный человек, который тебе дороже всего, где-то там. Возможно, это и не она, а просто очень хорошо созданная копия. Но пока я сам это не проверю, что-то утверждать нельзя. Я уже несколько раз практически срывался и чуть ли не начинал требовать Саныча узнать про неё через свои источники информации, но останавливал себя в последний момент. Не хватало еще самостоятельно вручить ему столь мощный рычаг воздействия на меня. Сообщить кому-то, что среди псиоников потенциально может находиться моя жена, и это, считай, самостоятельно надеть на себя рабский ошейник. Даже сейчас я стараюсь просчитывать все свои слова или действия с оглядкой на то, что на меня могут начать давить через мою команду. Но одно дело ребята, ну и, соответственно, девчата, к которым я привязался. И совсем другое дело Алена, ради которой я пойду на что угодно. «Ничего. Если надо, я пройду все девять кругов ада, но найду её. А вот потом... потом...» «Не знаю. Посмотрим, чем закончится наш разговор». «Подожди, Алёна. Просто подожди немного. Я обязательно с тобой снова увижусь». Прошептал я еле слышно, пока двигался к нашей комнате. «Все уже были на месте и ждали только меня. Удобная штука — это внутренняя почта». Ещё разговаривая с Карфайером, я разослал всем письма с просьбой захватить с собой Ралу и собраться в комнате отдыха. Войдя в комнату, я не стал тянуть резину и сразу всех оповестил. Вечером уезжаем, поэтому всем укомплектоваться по полной. Времени на сборы чуть меньше пяти часов. «Так у нас вроде ещё минимум месяц на тренировке», — удивился Кварц. «У них что-то переигралось, поэтому отправляемся в 19.00. Едем, как я понял, с дежурным конвоем». «Хоть и направляемся на верхние уровни, не стоит расслабляться, потому что до них надо ещё добраться». «Вопросы?» «Пешим ходом или транспорт?» — уточнил Тилорн. «Транспорт?» «Отлично. Тогда сможем чуть больше собой захватить». После чего почти все расползлись в разные стороны, начиная собирать вещи и подбирать снаряжение. Одна только Ирала сразу же направилась ко мне и сразу задала волнующий её вопрос. «Волпер, а мне как быть?» «В смысле как? Собираться, как и остальным?» «Ну, я думала, что мне нужно скрываться от остальных». «Ты немного неправильно поняла», — начал успокаивать я её. «Просто надо скрывать, что ты андроид, а не сидеть в заперти, скрываясь ото всех», — улыбнулся я. «Но а как же моё поведение и реакция на те или иные моменты?» «Не понял», — честно признался я, попутно почесав затылок. «А что у тебя с поведением не так?» Я пытаюсь вести себя, как обычная девушка, немного флиртовать, стесняться в определенных моментах. В общем, проявлять эмоции и реакции, как это положено девушке в моем возрасте. Но те, с кем я общаюсь, часто на это реагируют не так, как по идее должны. Я прям подвис, пытаясь понять, что она хочет до меня донести. И только спустя долгих 15 секунд я хлопнул себя по лбу от пришедшей на ум догадки. «Ирала, подожди». «Как я понял, тебя смущает то, что остальные удивляются твоей практически естественной реакции на разные события». «Ну да». «К примеру, в первый день Лекша очень удивился, что я застеснялась свои ноготы и заорала на вас, что вы пялитесь. Но ведь это вполне нормальная реакция для девушек моего возраста». «Не волнуйся», — улыбнулся я ей в ответ. «Проблема не в твоих реакциях или эмоциях. Тут проблема именно в тех людях, которые знают, что ты андроид». Просто у них не умещается в сознании то, что ты можешь проявлять эмоции. К сожалению, большинство путают понятия робота и андроида и воспринимают тебя как обычного запрограммированного робота. Когда вернемся, я поговорю с Карфайером, чтобы он мозги прочистил тем, кто допущен к информации о тебе. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила она. «Ирал, надеюсь, в нашей группе такого нет?» «Нет, в нашей группе все, наоборот, очень хорошо ко мне относятся». «Ну, как минимум, я не заметила разницы между отношениями среди остальных в сравнении с отношением ко мне». «Хотя...» — запнулась она. «Что?» «Да просто проанализировала взаимоотношения некоторых членов группы и не могу понять некоторых моментов в отношениях Кастры и Кварца. Они иногда ведут себя крайне странно». «Тут всё просто. Я чуть смешком не подавился». Это называется любовь, вот только влезать в их отношения я не рекомендую, сами разберутся, а то можно сделать только хуже. Любовь? Хм, надо будет поискать в архивах информацию о ней. А то такое чувство, что у них периодически проявляется прогрессирующая болезнь, связанная с головным мозгом. Ирала, продолжая обрамотать себе под нос, отправилась куда-то в сторону оружейки. Видимо, собираться. А меня скрутил спазм беззвучного смеха. Хотя Ирала, можно сказать, частично права. Любовь — это та ещё болезнь. Вот только поражает она не только мозг, а и много чего ещё. Так, ладно, успокаиваемся, а то мне ещё самому нужно подобрать себе снаряжение на этот выезд. Первым делом я полез в нейроинтерфейс, пытаясь сориентироваться в цифрах, которые назначил моему телу и навыкам сервер. Имя — Волпер. Уровень — 26. Броня — средний показатель — 17. Жизни — 60 из 60, голод – 14 из 120, жажда – 17 из 120, усталость – 7 из 60, переносимый вес – 7,2 из 60, характеристики, сила – 6, ловкость – 9, выносливость – 6, восприятие – 9, интеллект – 6, разум – 3, удача – 8, харизма – 5, навыки. Владение огнестрельными одноручными пистолетами. 64%. Владение огнестрельными пистолетами-пулеметами. 78%. Владение огнестрельными дробовиками. 42%. Владение огнестрельными автоматическими винтовками. 62%. Владение огнестрельными винтовками. 69%. Владение энергетическими одноручными пистолетами. 68%. Владение энергетическими пистолетами-пулеметами. 77%. Владение энергетическими дробовиками, 27%. Владение энергетическими автоматическими винтовками, 63%. Владение энергетическими винтовками, 96%. Владение импульсными одноручными пистолетами, 72%. Владение импульсными пистолетами-пулеметами, 84%. Владение импульсными дробовиками, 67%. Владение импульсными автоматическими винтовками – 41%. Владение импульсными винтовками – 87%. Владение термальными одноручными пистолетами – 23%. Владение термальными пистолетами-пулеметами – 35%. Владение термальными дробовиками – 62%. Владение термальными автоматическими винтовками – 27%. Владение термальными винтовками – 82%. Владение ножами, кинжалами, 54%. Владение энергетическими ножами, кинжалами, 62%. Владение мечом, 2%. Владение короткими мечами, 34%. Метание гранат, 74%. Стрельба с двух рук, 77%. Акробатика, 43%. Гибкость, 17%. Саперное дело, 26%. Взрывчатка, 32%, ловушки, 32%, оптические прицельные приспособления, 53%, цифровые прицельные приспособления, 76%, перевязка ран в полевых условиях, 12%, быстрая перезарядка ручного автоматического оружия, 52%, тихое передвижение, 48%, поиск тайников, 7%, механический взлом замков, 25%, Дальнейшее развитие заблокировано до подтверждения статуса специалиста третьего класса. Регенерация – 23%, торговля – 6%, пытки – 26%, вивисекция – 26%, допрос – 26%, запугивание – 26%, нанесение увечий – 26%, профессии, достижения, шаг за грань. Вы заглянули в лицо самой смерти. Кто вы, везунчик или неудачник? Ведь не только вы заглянули в глаза смерти, но и она заглянула в ваши. Палач. Нет тех, кто молчит при любых условиях, их просто плохо спрашивают. Вы доказали, что при необходимости можете разговорить любого. Отец андроида. Вы тот, кто возродил первого представителя расы андроидов за долгое время. Будьте осторожны, не каждому понравится то, что вы сделали. Награды. Нагрудный знак «Воля к жизни». Треугольный знак с изображенной на нем рукой, сжимающей в кулаке окровавленное сердце. Каждый настоящий воин, увидев этот нагрудный знак, будет с уважением к вам относиться за ваше стремление выжить. Ведь главный приказ – это выжить, чтобы выполнить остальные приказы. Значки классификации. Развернуть. Убита владельцев нейросетей. Преступников. Два. Опасных для общества личностей. Девятнадцать. По лицензии 11. Личный счет — счёт 7.213.395 кредитов. Вроде не так уж и много изменений с того момента, как я последний раз вдумчиво перечитывал эти данные, но вот пара новых навыков появилась, да и другие немного подтянул. Правда, меня немного огорчает, что Саныч заставил восстановить потерянные проценты попыточным навыкам и даже сдать на снятие первого ограничения по развитию навыка. Как он сказал, Никогда не знаешь, что может пригодиться, поэтому развивать нужно все, до чего дотягиваются руки. Ему, как говорится, виднее. Единственное, что меня удивило, так это новое достижение. Нет, не сам факт достижения, тут все понятно. Меня удивляет тот факт, что я как-то умудрился его пропустить. Все, хватит пялиться в циферке, пора ведь и снарягу подбирать, а то глупо буду выглядеть, если остальные успеют собраться, а я просижу, как идиот, уставившись в пустоту. Есть только одна проблема. Нужно немного менять технику работы в группе, причем не самой группы, а именно мои действия. Не знаю, добуду ли я все части комплекта «Серафим», но думаю, уже сейчас стоит привыкать к оружию и броне, максимально похожей на этот комплект. Начнем, пожалуй, с винтовки, выбор которых у нас был достаточно большой. Хоть мы и старались продавать все лишнее. Подойдя к стойке, где расположилось десяток винтовок, начал подбирать под себя. На верхние шесть штук я даже не смотрел. Это были мастодонты для Ирала. Даже если не смотреть на ограничения по уровню, то меня просто будет уносить одной только отдачей. Это я еще молчу про их вес. Из оставшихся четырех я сразу же забраковал еще две, а не на тридцатый уровень, так сказать, на вырост. А вот из оставшейся пары выбор был достаточно тяжелый. Винтовка «Заря» — боеприпас. 9,31 на 52. Боевая скорострельность 25. Режим стрельбы. Одиночный. Установлены модули. Цифровой прицел. Полтора. 7 на 35. Складные сошки на пружинном ходу. Телескопический приклад. Глушитель. Состояние 87%. Вес 2,95 килограмма. Патрон нарезной 9,31 на 52. Урон кинетический – от 52 до 64. Урон проникающий – от 46 до 67. Состояние – 100%. Вес патрона – 10,2 грамма. Энергетическая винтовка «Фантом». Боеприпас и «Ириловый элемент питания». Боевая скорострельность – 9. Режим стрельбы – одиночный. Установлены модули. Оптический прицел с цифровым дисплеем – 3. 12 на 50. Урон энергетический – от 103 до 118. Урон термальный – от 71 до 87. Боезапас – 10. Вес – 2,5 килограмма. С одной стороны огнестрельная винтовка для средних дистанций, но более низким уроном. С другой – энергетическая, с высокими показателями урона, но работать с ней удобно только на дальних дистанциях. Да и скорострельность мелковата. Я и так примерялся, и этак, в итоге решил всё-таки брать «Фантома», а для ближних дистанций возьму два огнестрельных пистолет-пулемёта. Пистолет-пулемёт «Ристер». Боеприпас 8,67х28, боевая скорострельность 900, режим стрельбы автоматический, установлены модули, глушитель, состояние 90%, вес 2,1 килограмма. Патрон нарезной 8,67 на 28. Урон кинетический. От 35 до 56. Урон проникающий. От 31 до 42. Состояние 100%. Вес патрона 10,2 грамма. Вот совсем другое дело. Еще к ним полутора сотенные магазины и внабедренные кобуры. Теперь чувствую себя человеком. «Да, совсем забыл еще два коротких мяча, по размерам похожих на серафимовские. Ну и броню, тоже очень условно напоминающую все тот же комплект, и я почти готов. Делов-то на 20 минут». «Хотя нет...» Тяжело вздохнув, приступил к сбору рюкзака. «И вот тут я завис на несколько часов. Правильно, подбери боеприпасы. Каких лучше взять больше? Какими вообще можно пожертвовать в угоду общего веса?» Упакую пару комплектов гранат, а потом самое тяжелое. Решить, что из всяких мелочей мне может пригодиться. Кусачки брать не буду, такие себе уже упаковал Саргас. А вот тонкий нанополимерный трос нужно брать без вариантов. Применение ему можно найти массу. Хм, так, а походную печку кто-то взял? Или опять холодными сухпайками будем питаться? Народ, кто упаковал походную печку? Да вроде кварт к себе в рюкзак запихивал. Донёсся голос Тилорна. «Не, я её не брал! Посмотрите у Кастры!»